Глава 42. Солнечные лучи, проникающие сквозь верхушки деревьев, казались темно-серебристыми. Их медленное угасание шептало о наступлении ночи. Высоко вверху вороны столоса недовольно заерзали на своих насестах, отчего жемчужно-серые ветви деревьев зашевелились как живые. Они чувствовали его беспокойство, хотя он едва замечал их. Его пристальный взгляд был прикован к маленькой фигурке. Девушка углубилась в лес. Странная шляпа скрывала большую часть ее лица, так что были видны только губы. Уголки губ были приподняты. Не совсем улыбка, скорее веселая ухмылка. Что это Хейвен так позабавило? Рыча, Столас прыгал с дерева на дерево, тенью следуя за девушкой. Этой идиотке следовало бы дрожать от ужаса, а не ухмыляться теням, словно в них нет монстров. Темный лес был полон тварей, обожающих лакомиться смертными, подобными ей, включая его самого. Время от времени, словно чувствуя его присутствие или, возможно, презрение, Хейвен оглядывалась. Невозможно. Никто, кроме него, не мог проникнуть сквозь завесу царства смертных, чтобы увидеть зеркальный мир за его пределами. Тем не менее, Столас обнаружил, что старается вести себя тихо и задерживает дыхание, когда девушка подходит слишком близко. Что оказалось трудно, учитывая, что он хотел хорошенько ей всыпать. Смертная идиотка потерялась, день почти прошел, к наступлению ночи ее судьба будет решена». «Почему ты вообще на нее рассчитываешь?» раздался за его спиной знакомый голос. Столос не удивился, что она последовала за ним. Несмотря на это, его крылья задрожали, раскрывшись почти во весь свой размах. Ветви хрустнули, и его вороны разлетелись порывом ветра, откинув ее белоснежные волосы. — Держись от нее подальше! — прорычал Столос. Давление усилилось в кончиках его пальцев, а затем оттуда вылезли когти. Только наполовину, но предупреждение было ясным. Она рассмеялась, обманчиво невинным смехом. — Я могла бы выпить ее, пока она купалась, если бы захотела. Ветка, на которую Столос взгромоздился, согнулась под ее весом, когда она присоединилась к нему. — Ты знаешь, насколько слабы тела смертных? У них нет ни крыльев, ни клыков, ни даже когтей, чтобы защититься. — Я прекрасно об этом знаю. И все же она свободна, а я нет. — Ты еще не готова. — А смертная девчонка готова прошипела она взгляни на нее она даже не осознает свою темную магию тогда сказал он с хрипотцой в голосе магия убьет ее почему ты так веришь в нее продолжила она придав голосу одновременно любопытство и обиду. ты говоришь что я импульсивна, но она еще хуже ты говоришь что мои силы недостаточно хороши но она едва может воссоздать тунику!» Повелитель преисподней проследил за Хэйвен взглядом. Правда заключалась в том, что он сам не знал, почему в нее верит, и это его разозлило. «Она инструмент, которым можно воспользоваться в наших интересах. Вот и все. Так вот почему ты спас ее!» В его груди зародилось рычание. «Я никогда не видела, чтобы ты позволял кому-либо разговаривать с собой так, как это делала она. Даже мне, даже Равенне!» Рычание вырвалось из его горла. «Хватит!» Она попятилась, ее маленькие темные крылышки тревожно затрепетали в воздухе. Даже Равиус, примостившийся у него на плече, вздрогнул от этого звука и взмыл в воздух. Склонив голову на бок, она повернулась и принялась разглядывать Хейвен. Смертная в это время яростно сражалась с кустами ежевики, за которые зацепился ее плащ. «Я полагаю, это не имеет значения. Она не переживет эту ночь. Тогда она окажется в преисподней, и мы сможем играть с ней целую вечность». Мускул на его челюсти дернулся. Хочешь поспорить на это? настаивала она. И на что поспорим? протянул он. Это была игра, в которую они играли с тех пор, как оказались в заперти в Преисподней. Делали ставки на то, кто из смертных сломается первым, в какую сторону они попытаются убежать, что люди будут пытаться предложить в обмен на возвращение в царство смертных. Теперь однако Это не было похоже на игру. Если она доживет до рассвета, я обещаю вести себя хорошо в течение целого года. — Десяти лет, — поправил он, — ни днем меньше. А если она не доживет? — Тогда я освобожусь из своей тюрьмы на один день, — усмехнулась она, — и буду делать все, что мне нравится, и пить, кого захочу но тебе нельзя вмешиваться, чтобы спасти ее. Столос почувствовал, как его губы поджались и снова уставился на смертную девушку. Сквозь зеркальную вуаль было видно слабое мерцание ее магических сил вокруг тела. Темные завитки голубоватого света переплетались с бледно-золотым огнем. проживи он еще пять столетий, никогда бы не увидел такого зрелища темная и светлая магия, слились воедино. Мерцая на теле Хейвен, они образовывали редкие руны древнего происхождения, значение которых было неизвестно даже ему. Если бы она только могла найти способ использовать такую силу. Но корни ее темной магии извивались в отчаянии, пытаясь найти вход в ее нутро, в борьбе с более светлыми нитями. И той, и другой магии требовалось найти надежную почву, чтобы укорениться. Оба вида магии наперебой претендовали на Хейвен. Его взгляд упал на ее лицо. Подобно своей магии, девушка состояла из контрастов. Сильная, но слабая. Свирепая, но добрая. Жесткая но удивительно уязвимая. И выглядела она, как все смертные, и в то же время странно, соблазнительно. Яркие волосы и слишком большие глаза цвета потускневшего золота, мерцающие серебром и вспыхивающие от предвкушения. Столос окинул взглядом изгиб ее шеи, где хрупкость человеческого тела контрастировала с решительной, линии челюсти, и что-то внутри него шевельнулось. Не совсем желание защитить, не симпатия, но, безусловно, слишком человеческая, по его мнению, эмоция. Попытается ли он снова сохранить ее жизнь в мире смертных, если до этого дойдет? Ответа Столас не находил и снова зарычал, а затем пообещал. «На этот раз...» Я не стану вмешиваться в ее судьбу. Теперь от нее зависит, жить ей или умереть. Расправив крылья, он взмыл в небо, оставив за собой след из сломанных ветвей, дождем посыпавшихся вниз на траву. Вороны наполняли воздух криками, следуя за хозяином. Собрав птиц вокруг себя, Столос окутал их черные тела плащом, скользких теней и растворился в их массе. Пусть Хейвен Эшвуд держит будущее королевство в своих неуклюжих смертных руках, но он и так уже достаточно сделал. Пришло время ей доказать, что она та, за кого он ее принимает. Так или иначе, они встретятся снова. Либо в ее снах, если она каким-то образом не погибнет в схватке с Воргартом, либо в преисподней, куда ее душа попадет после смерти, чтобы мучиться вечно. Конец